Глава вторая. Рита быстро навела порядок в небольшом зале кофейни. Обычно она прибиралась по вечерам, перед закрытием, но утром всегда все перепроверяла. Такой уж у нее был характер. Девушка вытирала пыль, поправляла стулья, расставляла салфетницы, досыпала сахар и соль в салонке, проветривала помещение. Но первым делом Рита включала ни кассу и не радио. Сперва она всегда занималась кофемашиной. Кому-то это показалось бы глупостью, но у девушки на этом был пунктик. Она чувствовала свою ответственность за то, как начинается утро у горожан, которые посетят этот уютный уголок ранним утром. Она не ленилась, проверяла свежесть молока и дату обжарки зерна, тщательно мыла кофейный аппарат и всегда с удовольствием колдовала над идеальной пушистой пенкой на капучино для каждого клиента, даже самого вредного и ворчливого. А еще Рита всегда запоминала предпочтение постоянных гостей, просто она любила свою работу. Ну а в последнее время появилась и еще одна причина особо трепетного отношения к кофемашине: Андрей мужчина лет 40 или около того, высокий, статный, с аккуратной темной бородой, лучистыми карими глазами и улыбкой, способной свести с ума любую представительницу слабого пола. И что важно, без кольца на безымянном пальце. Нет, они не были знакомы официально, хотя и частенько перекидывались парой фраз о погоде или свежести выпечки. Рита знала его имя, потому что оно было написано на банковской карте, которой он обычно рассчитывался. Впервые Андрей появился в этой кофейне около полугода назад. Она сразу обратила внимание на красивого незнакомца. Тот с любопытством осматривался внутри, одобрительно кивал, разглядывая детали интерьера и живо интересовался ассортиментом хлебобулочных изделий. Ему это заведение было явно в новинку, но с того дня мужчина стал появляться у них каждый день. Он приходил по утрам, всегда в одно и то же время, в 7.45. Кофейня открывалась в 7.30, и к его приходу горячий ароматный кофе был уже сварен, оставалось только налить его в высокий плотный стаканчик на вынос. Андрей всегда брал именно капучино, 300 миллилитров, пол-ложки сахара. Рита знала это как «отче наш». Она ужасно волновалась, но всякий раз с огромным трепетом ждала того момента, когда мужчина войдет в кофейню, одарит ее знакомой улыбкой и попросит свой кофе. Рита ощущала особую ответственность, ведь этот приготовленный её заботливыми руками капучина помогал ему взбодриться с утра, а значит, именно встреча с ней, с Ритой, ассоциировалась у него с чем-то правильным и приятным. Пока она наливала кофе, мужчина обычно проверял свой телефон. Рита гадала, а вдруг он тоже стеснялся ее. Но потом, когда подавала ему стаканчик, они всегда перекидывались парой ничего не значащих фраз о том и о сём. Если он шутил, ее щеки вспыхивали, а если сетовал на ужасную погоду, шутила она, и тогда уже у него румянилось лицо от смеха. Иногда он заходил и вечерами. Тогда Рита оживлялась, предлагала ему свежую выпечку, аккуратно складывала ее в пакет и представляла, как он будет есть эти пирожки и булочки и думать о ней. Такие дни были для девушки особенными, ведь ей казалось, что мужчина приехал именно из-за нее. Рита полагала, что это может быть и вовсе не так, но ей нравилось фантазировать, ведь это делало ее жизнь не такой серой. Вообще она не знала, влюблённость ли это или простой интерес к немолодому посетителю кофейни и даже не пыталась анализировать. Эта симпатия к Андрею, ежедневное ожидание его прихода, желание скрасить его день чашечкой горячего кофе и добрым словом, они делали ее жизнь наполненной. Ведь ощущать, как внутри тебя живет что-то теплое и прекрасное, всегда волнительно и радостно. Рита понимала, что нужно все же как-то обратить на себя его внимание. Она была для Андрея всего лишь работником кофейни, а это почти то же самое, что кассир в супермаркете по соседству или аптекарь, у которого ты обычно покупаешь пластырь. Но что она могла сделать такого, чтобы он ее заметил? «А ты возьми-то, пригласи его куда-нибудь», — посоветовала Катя. «Как, вот так взять и пригласить?» «Ну да, или не знаю». Повар пожала плечами. Заведи разговор на личную тему, спроси что-нибудь, намекни, что ты существуешь. Вдруг он и сам смущается к тебе подкатить». «Хорошо», — неуверенно ответила Рита. «А вот и он», — спохватилась Катя, вскочив со стула. Она махнула рукой в сторону окна и тут же скрылась за дверью служебного помещения. Рита судорожно глянула в зеркало и поправила выбившийся из-под форменной шапочки локон. Мысленно она приказала своим рукам не дрожать. Прозвенел колокольчик над входом, и идеальный мужчина вошел в помещение.